Осень. Сквозь птичий гомон, давно знакомый, Из дальней выси пророчит голос, Далекий голос. Желтеют листья. В конве зеленый сияют кроны, А приглядишься, на ветках дуба, На ветках клёна желтеют листья. Погонит ветер в края иные, Вовсю стараясь клин журавлиный, Листок осины и белый парус. В догонку крикну, не дуй так сильно, дай попрощаюсь. Где листа сины, клин журавлиный, где белый парус? Но все спокойно под небом знойным, а в дальней выси пророчит голос, что скоро-скоро наступит холод, желтеют листья.